Третье. Крозье. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. Октябрь, 1847 год. Капитан Крозье спускается по короткому трапу в жилую палубу. Проходя через утеплённую двустворчатую дверь, я едва не пошатнувается от внезапно накатившей волны тепла. Хотя циркулирующую по трубам горячую воду отключили много часов назад, благодаря теплу пятидесяти с лишним мужских тел и остаточному теплу от камбузной плиты здесь, в жилой палубе, температура воздуха почти на 80 градусов выше, чем снаружи. Человек полчаса, пребывший на верхней палубе, испытывает такие ощущения, словно выходит в сауну полностью одетым. Поскольку Кразье собирается спуститься в неотапливаемые среднюю и трюмную палубы, и поэтому не снимает верхнюю одежду. Он не задерживается надолго здесь в тепле, но всё-таки на мгновение останавливается, как сделал бы любой капитан, чтобы оглядеться по сторонам и убедиться, что всё тут не полетело к чертям собачьим за полчаса его отсутствия. Хотя это единственная спальня, столовая и жилая палуба на корабле. Здесь все равно темно, как в эльском руднике, поскольку днем маленькие световые люки занесены снегом, а ночь сейчас продолжается 22 часа. Там и сям масляные лампы, фонари или свечи отбрасывают узкие конусы света, но в большинстве своем люди двигаются во мраке, по памяти. Помни, где надо огибать бесчисленные, еле различимые груды провианта, одежды или снаряжения, а также других людей, спящих в своих парусиновых койках. Когда подвешиваются все койки, на каждого человека приходится 14 дюймов в ширину. Здесь вообще не остается свободного пространства, кроме двух проходов шириной 18 дюймов вдоль стенки корпуса с одной и с другой стороны. Но сейчас подвешено лишь несколько койок. Люди спят перед ночной вахтой. И разговоры, смех, проклятия, кашель, звон кастрюль и вдохновенные ругательства мистера Дигла звучат достаточно громко, чтобы отчасти заглушить треск из тонна льда. Согласно чертежам корабля, высота межпалубного пространства 7 футов, но в действительности расстояние между толстыми бимсами и тонами круглого леса из запасных досок, хранящихся на подвешенных к балкам рамам, Над головой и палубным настилом под ногами меньше шести футов. И несколько по-настоящему высоких мужчин на терроре, вроде Труса Мэнсона внизу, вынуждены постоянно ходить согнувшись. Фрэнсис Кразье не настолько высок. Даже в фуражке и намотанном поверх нее шарфе ему не приходится пригибать голову, когда он поворачивается. Сейчас справа от Кразье находится подобие темного, низкого и узкого тоннеля, уходящего к корме. Но на самом деле это коридор. ведущие к офицерской части 16 крохотным каютам и двум тесным столовым для офицеров и мичманов каюта-кразье такого же размера, как и все прочие 6 на 5 футов ширина коридора всего 2 фута за раз здесь может пройти лишь один человек подныривая под свисающие сверху тюки с припасами а дородным мужчинам приходится протискиваться боком офицерские каюты теснятся на 60 футах общей 96 футовой длины судна А поскольку ширина террора на уровне жилой палубы всего лишь 28 футов, этот узкий коридор является единственным прямым путем в кормовую часть. Крозе видит свет, расположенный в кормовой части кают-компании, где даже в таком адском мраке и холоде несколько из оставшихся в живых офицеров отдыхают за длинным столом, куря трубки и читая книги из библиотеки в 1200 томов, хранящихся там на стеллажах. Капитан слышит звуки музыки. Одна из металлических лент для музыкальной шкатулки играет мотивчик, который был популярен в лондонских мюзик-холлах 5 лет назад. Кразье знает, что ленту поставил лейтенант Хопсон. Это его любимая мелодия, и она приводит в дикое раздражение лейтенанта Эдварда Литтла, старшего помощника Кразье и любителя классической музыки. Поскольку на офицерской части явно всё в порядке, Кразье поворачивается и бросает взгляд вперёд. Жилое помещение постоянной судовой команды занимает оставшуюся треть длины корабля, но здесь теснятся 41 матрос и городомарин из первоначального состава 44-го года. Сегодня вечером не проводится никаких занятий, и меньше чем через час они развернут свои койки и улягутся спать. Поэтому большинство мужчин сидят на своих сундучках или грудах сложенной парусины, куря и разговаривая в полумраке. В центре помещения стоит гигантская патентованная плита Фрейзера, где мистер Дигл выпекает лепёшки. Дигл лучший кок во всём флоте, по мнению Кразе. И в буквальном смысле слова трофей, поскольку Кразе похитил шумливого кока прямо с флагмана капитана Сера Джона Франклина перед самым отплытием. Постоянно хлопочет у плиты, обычно выпекая галеты, и беспрерывно осыпает бранью, подгоняет тумаками и пинками своих помощников. Люди суетятся возле огромной плиты, часто исчезая в люке, чтобы принести нужные продукты с нижних палуб и избежать гнева мистера Дигла. Сама фрейзеровская плита, на взгляд к разье, почти не уступает размерам локомотивному двигателю в трюме. Кроме гигантской духовки и шести огромных горелок, громоздкая железная конструкция оснащена встроенным опреснителем и замечательным ручным насосом для накачивания воды либо из океана, либо из огромных цистерн. стоящих рядами в трюме. Но и в море, и в цистернах вода сейчас обратилась в лед, поэтому на горелках мистера Дигла булькают громадные кастрюли, в которых тают куски льда, отколотые в цистернах внизу и поднятые наверх для данной цели. За перегородках сооруженной из полок и буфетов мистера Дигла, на месте которой раньше находилась носовая переборка, капитан видит лазарет, устроенный в форт-пике корабля, Первые 2 года они обходились без лазарета. Форт-Пик был загромождён от палубногонастила до бимсов упаковочными клетками и бочонками. А члены команды, желавшие повидать корабельного врача или фельдшера, в так называемый час салак, всем 3:00 утра являлись на приём к плите мистера Диггла. Но сейчас, когда количество продовольственных припасов сокращалось, а количество больных и раненых увеличивалось, Плотники выгородили в Форт-Пике постоянное отдельное помещение под лазарет. И всё же капитан видит проход между упаковочными клетями, ведущих к спальному месту, которое они отвели леди Безмолвной. Обсуждение данного вопроса заняло добрую половину дня в июне. Франклин категорически отказался брать скиммоскую женщину на свой корабль. Хрозье принял ее на борт, но обсуждение вопроса о спальном месте для нее, происходившее у нее с лейтенантом Литлом, носило почти абсурдный характер. Даже из кемоска они знали, замерзла бы до смерти на верхней палубе и в двух нижних. Таким образом оставалась только главная жилая палуба. Безусловно, она не могла спать в кубрике судовой команды. Хотя из-за обитающего во льдах существа... У них к этому времени уже имелись свободные койки. Во времена, когда Крозий ещё подростком служил простым матросом, а потом гордым марином, женщин, тайно проведённых на корабль, размещали в тёмной, душной и вонючей комнате в самой передней и самой нижней части судна, в пределах досягаемости от бака и счастливчика или счастливчиков, протащивших её на борт. Но даже в июне, когда безмолвное появилось Температура воздуха в канатной террора уже опустилась ниже нуля. Нет, о том, чтобы разместить женщину в кубрике, не могло идти речи. На территории офицеров, возможно. После страшной гибели мистера Томпсона, разорванного на куски, там пустовала одна каюта. Но лейтенант Литл и капитан быстро пришли к единодушному мнению, что присутствие женщины всего через несколько тонких переборок и раздвижных дверей от спящих мужчин крайне нежелательно и даже вредно. Что тогда? Не могли же они выделить гости спальное место, а потом поставить на дни вооруженного часового на всю ночь? Именно Эдварду Литтлу пришла в голову мысль немного передвинуть упаковочные клетки и бочонки, чтобы освободить между ними маленькое пространство для эскимоски в форт Пике, где размещается лазарет. Единственным человеком, бодрствовавшим всю ночь напролёт, являлся мистер Дигл, исполнительно выпекавший свои лепёшки и жаривший мясо к завтраку. А если мистер Дигл когда-нибудь и интересовался женщинами, то времена эти определённо давно миновали. Кроме того, рассудили лейтенант Литл и капитан Крозье, близость фрейзеровской плиты не позволит гостям замерзнуть. Плита успешно справлялась со своей задачей. Люди безмолвно изнемогали от жары. И потому спала в чём мать родила на своих мехах в пещерке среди упаковочных плетей и бочонков. Капитан обнаружил это случайно, и видение обнажённой женщины запечатлелось у него в памяти. Теперь крадётся, снимает с крючка и зажигает фонарь. Поднимает крышку люка и опускается по трапу на среднюю палубу, покода не начал таять, подобно одному из кусков льда на плите. Сказать, что на средней палубе холодно, значит выразиться очень и очень мягко. Как Крази выражался до своего первого путешествия в Арктику. При схождении по шестифутовому трапу с жилой палубы температура воздуха понижается самое мало на 60 градусов. Здесь царит почти кромешная тьма. Как положено капитану, Крази на минуту останавливается, чтобы оглядеться по сторонам. Фонарь светит тускло и освещает главным образом лишь клубы пара от дыхания, висящие в воздухе. Повсюду громозятся упаковочные клети, огромные бочки, жестяные банки, бочонки, мешки с углем и накрытые парусиной груды провианта высотой от палубного настила до бимсов. Даже без фонаря Кразье легко нашел бы путь в кишащей попискивающими крысами темноте. Он знает каждый дюйм своего корабля. Порой, собственно, когда стонет лед, Фрэнсис Радон Майра Кразье сознает, что военный корабль-террор для него жена... муж, невеста и шлюха. Интимная близость с дамой, сделанной из дуба и железа, пакли и парусины, единственный истинный супружеский союз, который у него может быть и будет когда-либо. Как он мог думать иначе в случае с Софией? Ины разу. Ещё поже ночью, когда стоны льда перерастают в пронзительные крики, как раз и кажется, будто корабль превратился в его тело и разум. Там, за стенными корпуса, смерть, вечная стужа. Здесь на корабле, даже затёртым льдами, продолжается пульсация тепла, разговоров, движения и здравого смысла. Пускай сколько угодно слабо. Но спуск глубже недра корабля ясно понимает Кразее, подобен слишком глубокому проникновению в чьё-то тело или сознание. Там можно столкнуться с вещами весьма неприятными. Средняя палуба представляет собой брюхо. Здесь хранятся продовольствия и необходимые материальные средства, все уложенные в порядке предполагаемой надобности, легко доступные для людей, которых гонят сюда крики, пинки и тумаки мистера Дигла. Ниже, на трюмной палубе, куда он направляется, находятся кишечник и почки, водяные цистерны. Большая часть запасов угля и еще один склад провианта, гниющего в темноте. Но сильнее всего Кразье тревожит аналогия с сознанием. Почти всю жизнь неотступно преследуемый меланхолией, видящей в ней свою тайную слабость, усугубившуюся за 12 зим, проведенных во льдах в арктической темноте, чувствующей недавнее ее обострение до жесткой муки, вызванной отказом Софии Кракрофт. Кразье представляет частично освещенную и изредка отапливаемую Но вполне пригодную для жилья главную палубу, как разумную часть своего существа. Средняя палуба сознания является местом, где он проводит слишком много времени в последние дни, прислушиваясь к крикам льда, со страхом ожидая, когда металлические болты и крепёжные детали балок полопаются от мороза. Трюмная палуба внизу, со своим ужасным зловонием и ждущей новых поступлений мертвецкой, есть безумие. Кразье прогоняет эти мысли прочь. Он заглядывает в проход между установленными друг над друга клетями и бочками, ведущий к носовой части. Луч фонаря упирается в переборку мучной кладовой, и проходы по обеим сторонам от неё сужаются от коридорчиков, ещё более узких, чем коридор к офицерским каютам и жилой палубе. Здесь людям приходится протискиваться между стенкой мучной кладовой и уложенными в несколько рядов последними мешками угля на терроре. Кладовая плотника находится впереди у правого борта, а кладовая главного боцмана прямо напротив у левого. Крысе поворачивается и светит фонарём в направлении кормы. Крысы разбегаются в стороны, хотя довольно вяло, прячась от света между бочонками с солониной и упаковочными клетками с консервированными продуктами. Даже при тусклом свете капитан видит, что висячий замок на двери винный кладовой на месте. Ежедневно один из офицеров Крозье спускается сюда за порциями рома, необходимой для приготовления грока. Скупо выдаваемого людям в полдень четверть пинты выдержанного рома на 3/4 пинты воды. В винной кладовой хранятся также запасы бренди и вина для офицеров. а равно две сотни мушкетов, обордажных сабель и шпаг. По принятому в военно-морском флоте обыкновению, в винной кладовой ведут люки прямо из офицерской столовой и кают-компании, расположенных над ней. Если на корабле вспыхнет мятеж, офицеры первыми доберутся до оружия. За винной кладовой находится пороховая камера с бочонками пороха и кортечи. По обеим сторонам от винной кладовой располагаются разнообразные хранилища, в том числе рундуки для якорных цепей. Парусная кладовая с запасами парусины и всеми сопутствующими принадлежностями, а также баталерка, откуда мистер Хелпмен, заведующий вещевым довольствием, выдает людям верхнюю одежду. За винной кладовой и пороховой камерой находится капитанская кладовая, где содержатся личные, купленные на собственные деньги, продукты некоего Фрэнсиса Кразье. Копченые окорока, Сыры и прочие лакомства По-прежнему жив обычай, предписывающий капитану корабля Время от времени накрывать стол для своих офицеров И хотя снять в кладовой кразье выглядит бледно По сравнению с деликатесами Которыми набита кладовая покойного капитана сэра Джона Франклина на Эребусе Запасов провизии здесь, теперь почти полностью истощившихся Хватило на два лета и две зимы во льдах К тому же, с улыбкой думает он У него в кладовой имеется преимущество в виде приличного винного погреба, все еще служащего службу офицерам. Бедные лейтенанты и гражданские офицеры на борту Эребуса обходятся без спиртного вот уже два года. Сэр Джон Франклин каплю в рот не брал и потому при жизни был головной болью для своих офицеров. По ведущему из кормовой части судна узкому проходу к разье приближается покачивающийся фонарь. Повернувшись, Капитан видит некое подобие мохнатого чёрного медведя, протискивающегося между переборкой мучной кладовой и мешками угля. Мистер Уэлсон говорит Крозе, узнав помощника плотника по круглым очертаниям фигуры, а также по перчаткам из тюленьей кожи и кожаным штанам, какие были выданы всем людям перед отплытием, но которым лишь немногие отдавали предпочтение перед фланелевыми и шерстяными. После одной из отлучек с корабля помощник плотника сшил из волчьих шкур, купленных на датской китобойне базе в заливе Диско, неуклюжего покроя, но тёплую, как он утверждал, шубу. Если бы не внушительные габариты Уилсона, его часто путали бы в темноте с ледяной безмолвной. Капитан Уилсон один из самых толстых мужчин на борту. Держит в одной руке фонарь, а другой рукой обхватывает и прижимает к боку несколько ящиков с плотницкими инструментами. Мистер Уилсон. Засвидетельствую моё почтение мистеру Ханне, и, пожалуйста, попросите его спуститься ко мне в трюмную палубу. Есть, сэр. Э, куда именно? К мертвецкой, мистер Уилсон. Есть, сэр. Свет фонаря отражается в глазах Уилсона, когда он задерживает любопытный взгляд на капитане на секунду дольше, чем позволяют приличия. И попросите мистера Ханне прихватить лом. Есть, сэр. Грузет ступает в сторону. втискиваясь между двумя бочонками, чтобы пропустить более крупного мужчину к трапу, ведущему на жилую палубу. Капитан понимает, что возможно. Он зря срывает плотника с места, заставляя человека не весь зачем натягивать поддёвки и зимний шинель перед самым отходом ко сну. Но у него предчувствие, и лучше побеспокоить плотника сейчас, чем позже. Когда Уилсон протискивается в верхний люк, Капитан Крозье поднимает крышку нижнего и спускается на трюмную палубу. Капитан никогда не читал Божественную комедию Данте, даже часть под названием Ад. Но если бы читал, он мгновенно бы признал в трюме вполне узнаваемое злобное подобие девятого круга ада. Поскольку всё межпалубное пространство здесь находится ниже уровня льда, в трюме почти так же холодно, как в враждебном мире снаружи. И темнее, поскольку здесь нет ни северного сияния, ни звёзд, ни луны, светом своим рассеивающих вездесущую тьму. Здесь душно от угольной пыли и дыма. Глазе смотрит на чёрные струйки, обвивающиеся вокруг шипящего фонаря, точно костяные пальцы привидений-плакальщиц. И воняет нечистотами и трёмной водой, скребущей Шуршащие и снова скребущие звуки доносятся из темноты со стороны кормы, но Кразье знает, что это просто загребают лопатами уголь в котельной. Только остаточное тепло котельной не позволяет трёхдюймовому слою зловонной воды, плещущей у подножья трапа, превратиться в лёд. Впереди, где носовая часть погружена в лёд глубже, палубныйнастил покрыт почти фунтовым слоем ледяной воды. хотя люди стоят у насосов по шесть и более часов ежедневно. Террор, как любое другое живое существо, выдыхает влагу посредством двух десятков своих жизненно важных органов, включая постоянно работающую плиту мистера Дигла. И если жилая палуба всегда сырая и по бортам тронута изморозью, а средняя палуба выстружена, то трюм представляет собой подземную темницу. Сосвешивающимися со всех бимсов сосульками, и стоящей здесь водой выше щи-колядки. Ощущение лютого холода усугубляет плоские чёрные бока двенадцати жизненных водяных цистерн, выстроившихся вдоль стенок корпуса с одной и с другой стороны, наполненные 39 тоннами пресной воды перед отплытием экспедиции. Сейчас они представляют собой закованные в броню айсберги. И дотронуться до железа значит лишиться кожи. Мангус Менсон ждёт у подножья трапа. Как доложил рядовой Уилкс, но здоровенный матрос не сидит на заднице, а стоит, наклонив голову и сгорбившись под ними бимсами. Его ледяное мессистое лицо со стиснутыми челюстями напоминает крозе очищенную, подгнившую картофелину, засунутую под ольский парик. Он не желает встречаться взглядом со своим капитаном при режущем глаза свете фонаря. «В чем дело, Мэнсон?» В голосе кразья не слышится раздражение, которому он дал волю в разговоре с вахтенным и лейтенантом. Он говорит бесцветным, спокойным и уверенным тоном человека, в чьей власти выпороть и повесить своего подчиненного. «Это все привидения, капитан!» Для столь крупного мужчины голосу Мангуса Мэнсона по-детски тонок и слаб. Когда в июле 1845 года Террор и Ребус останавливались в заливе Диско у западного побережья Гренландии. Капитан Сэр Джон Франклин счёл нужным уволить из экспедиции четырёх человек: рядового морской пехоты и матроса с Террора и парусника и оружейника с Ребуса. Крадзьевы сказалсо за увольнением матроса Джона Брауна и рядового морской пехоты Эйкина со своего корабля. Они были немногим лучше инвалидов. и совершенно зря нанялись на судно, идущее в такое тяжелое плавание. Но впоследствии он пожалел, что не отправил домой и Мэнсона тоже. Если этот здоровенный парень еще и не повредился рассудком, то уже настолько близок к помешательству, что разницы практически не ощущается. Ты знаешь, что на терроре нет привидений Мэнсон? — Да, капитан. — Посмотри на меня. Мэнсон поднимает голову, но в глаза Кразея не смотрит. Капитан изумляет, что на таком большом мессистском лице и такие крохотные, блеклые глазки. Ты отказался выполнять приказ мистера Томсона, носить мешки с углем в котельную. Матрос Менсен. Нет, сэр. Да, сэр. Ты знаешь, каковы последствия неподчинения приказам на этом корабле. У Крозе такое ощущение, что он разговаривает с малым ребёнком, хотя Менсену по меньшей мере 30 лет. Лицо матроса светлеет. словно он услышал вопрос, на который может дать правильный ответ. — О, да, капитан, порка, сэр, двадцать плетей, сотня плетей, коль я не починюсь приказу вторично, и повешенник, коль я ослушаюсь настоящего офицера, а не какого-то там мистера Томпсона. — Совершенно верно, — говорит Кразье, — но известно ли тебе, что за проступок капитан может также наложить любое взыскание, какое сочтет нужно? Мэнсон смотрит на него сверху вниз, — с недоумением в светлых глазах он не понял вопроса я имею в виду что могу наказать тебя по своему усмотрению матрос менсон говорит капитан на мессистом лице отражается облегчение о да истинная правда капитан вместо 20 плетей говорит франциско розе я могу приказать запереть тебя в мертвецкой на 12 часов без света от лица менсона и без того бледного отхлынула столько крови что Кразье приготовился отступить в сторону, если здоровенный парень грохнется в обморок. — Вы не можете, — голос ребенка мужчины дрожит. В несколько долгих мгновений, в нарушаемой лишь шипением фонаря в тишине, Кразье молчит сознательно, устрашая матроса выражением своего лица. Наконец он спрашивает. — Что за звуки, по-твоему, ты слышал, Мэнсон? Тебе кто-нибудь рассказывал истории про призраков? Мэнсен открывает рот, но, похоже, не может решить, на какой вопрос ответить в первую очередь. На толстой нижней губе у него образуется налёт ине. "Вокер", наконец говорит он. "Ты боишься Вокера?" Джеймс Вокер, друг Мэнсена, примерно одного возраста с этим идиотом, и немногим умнее, был последним человеком, погибшим на льду всего неделю назад. Корабельные правила предписывали членам команды держать открытыми лунки, просверленные во льду рядом с кораблем, даже если толщина льда 10 или 15 футов, как сейчас, дабы иметь доступ к воде в случае пожара, вспых не таковой на борту. Уокер и два его товарища отправились в темноте вскрывать одну такую старую лунку, которая затянулась бы льдом меньше чем за час, если не металлические штыри, вколоченные по окружности. Белое чудовище. Внезапно появившееся из аторросной гряды, с считанной секунды оторвало ему от тросс руку и раздробило грудную клетку. И исчезло прежде, чем вооружённые часовые на палубе успели вскинуть дробовики. "Вокер, рассказывал тебе истории про призраков?" спрашивает Крозье. "Не да, так, капитан. Нет, капитан. Джимми, он рассказывал мне за день до того, как существо убило его". "Магнус", сказал он. Если это дьяволова троде, там, в вальдах доберётся до меня когда-нибудь, я вернусь белым с сафани, чтобы шептать тебе на ухо, как холодно в воду. И богу, капитан, как Джим и сказал мне. И теперь я слышу, как он пытается выбраться из, словно по сигналу корпус судна глухо трещит. Примёршая палуба под ногами стонет, металлические скобы на бимсах стонут в ответ, точно сопереживая И в темноте вокруг раздаются скребущие, царапающие звуки, которые как будто прокатываются от одного конца судна к другому. Лёд неспокоен. Ты такие звуки слышишь, Менс? Да, капитан. Нет, капитан. Мертвецкая находится в 30 футах от них, в сторону от кормы, сразу за последней стонущей водяной цистерной. Но когда лед снаружи стихнет, Каразье слышит лишь приглушенный скрежет И стук лопат в котельной, Расположенной дальше к корме. Каразье сыт по горло этим вздором. Ты знаешь, что твой друг не вернется, Мангус. Он лежит там, Во вспомогательной парусной кладовой, Надежно зашитый в свою парусиновую койку, Вместе с другими питье коченелыми трупами, Завернутыми в три слоя самой толстой парусины. Если ты слышишь какие-то звуки, доносящиеся оттуда, то это чертовы крысы, которые пытаются добраться до них. Ты это знаешь, Мангус Мэнсон? — Да, капитан. — Я не потерплю неподчинения приказам на своем корабле, матрос Мэнсон. Ты должен принять решение. Либо ты таскаешь уголь, куда тебя велит мистер Томпсон, приносишь продукты, когда мистер Диггл посылает тебя за ними вниз, выполняешь все приказы быстро и без возражений. Либо... Ты представьшь перед суддом, передо мной. И вполне вероятно, ж сам проведёшь холодную ночь в мертвецкой, в кромешной тьме, без фонаря. Не промолвив более ни слова, Менсон отдаёт честь, задрагивая костяшками пальцев до лба. Поднимает огромный мешок угля, брошенный на ступеньки трапа, и тащит в темноту корме. Сам инженер разделся до нижней рубашки и вельветовых штанов и загребает лопатой уголь. работая бок о бок с дряхлым 47-летним кочегаром по имени Билл Джонсон. Второй кочегар Люк Смит сейчас спит в жилой палубе между сменами, а старший кочегар террора молодой Джон Торрингтон умер первым в экспедиции 1 января 1846 года. Но его смерть наступила по естественным причинам. Похоже, лечащий врач Торрингтоном, Увидел девятнадцатилетнего парня отправиться в море, чтобы излечить чехотку, и он он скачался через 3 месяца тяжёлой болезнью. Когда корабли стояли в Альдах в заливе острова Бичи, в первую зиму плавания, доктор Педди и Макдональд сказали Кразе, что лёгкие у парня были забиты угольной пылью, точно карманы дымохода. Благодарю вас, капитан, говорит молодой инженер между двумя взмахами лопаты. Матрос Мэнсон только что свалил с плеч на пол второй мешок и пошел за третьим. Не за что, мистер Томпсон. Кразье бросает взгляд на кочегара Джонсона. Он на четыре года младше капитана, но выглядит тридцатью годами старшим. Все складки и морщины, на отмеченном печатью времени лице Джонсона, черный от глубоко въевшейся сажи и угольной пыли. Даже беззубый десна у него серый от копоти. Кразье не хочет выговаривать своему инженеру, а следовательно офицеру. Хотя его возведённому в офицерское звание только на время экспедиции в присутствии Качикгара. Но всё же говорит: "Полагаю, мы больше не будем использовать морских пехотинцев в качестве посыльных. Если подобная ситуация возникнет в будущем, в чём я сильно сомневаюсь". Томсон кивает, толчком лопаты с лязгом захлопывает железную решётку топки, потом опирается на лопату и велит Джонсону сходить наверх к мистеру Дигу и принести кофе для него. Крас е рад, что Качигар ушёл, но ещё больше рад, что решётка закрыта. После холода снаружи, а от жары в котельной, он чувствует лёгкую дурноту. При мысли о судьбе инженера, капитаны испытывают невольное изумление. Мечман Джеймс Томпсон, инженер первого класса, выпускник училища при фабрике порвых двигателей в Вулчере, лучшего в мире полигона для обучения нового поколения инженеров, здесь в грязной нижней рубашке точно простой кочегар. Бросает лопатой уголь в топку в котельной затёртовал льдами корабля, который за последний год с лишним не переместился ни на дюйм собственными силами. Мистер Томпсон, говорит Крозе. К сожалению, у меня не было возможности побеседовать с вами сегодня после вашего возвращения с Серебуса. Вам удалось поговорить с мистером Джон Грегори, инженером на флагманском корабле? Да, капитан. Мистер Грегори убеждён, что с наступлением настоящей зимы они никакими силами не сумеют добраться до повреждённого ведущего вала. Даже если им удастся пробить тоннель во льду и заменить последний сломанный гребной винт на другой, изготовленный на скорую руку, со столь сильно погнутым валом Ребус всё равно не сможет идти под паром. Крязь кивает. Ребус погнул свой второй вал, когда безрассудно пошёл на штурм льдов больше года назад. Флагманский корабль, более тяжёлый и более мощным двигателем, Тем летом прокладывал путь через пак во льды, открывая проход для второго судна. Но последнее ледяное поле, на которое они натолкнулись, перед тем как застряли в льдах, оказалось твёрже, чем железо экспериментального гребного винта. Так даже на рельсике, которые все получили обморожение и едва не умерли, доложили, что не только винт сломался, но и ведущий вал погнулся и треснул. Что у них с углем? спрашивает капитан. Угля на ребуси хватит на вероятно А месяц на 4 обогрева жилой палубы. Если подавать горячую воду в трубы всего по часу в день, капитан, и не останется ни крошки, чтобы идти под паром следующим летом. Если мы вообще вырвемся из ледового плена, думает Кразе. После этого лета, когда лёд не смыхчился ни на день, он смотрит на вещи пессимистично. Франклин расточительно тратил запасы угля на Эребусе. Последние несколько недель свободы летом 1846 года, уверенный Что если они не сумеют пробиться через последние мили паковых льдов? Экспедиция достигнет открытых вод Северо-Западного прохода, пролегающего вдоль северного побережья Канады. И к концу осени они уже будут гонять кит в Китае. А что у нас с углем? спрашивает Крозье. Э, вероятно, хватит на 6 месяцев обогрева жилой палубы, говорит Томсон. Но при условии, если мы сократим время подачи горячей воды в трубах с 2 часов в день до одного Я советую это сделать поскорее, не позднее 1 ноября. До назначенной даты оставалось меньше 2 недель. А как насчёт возможности идти под паром, спрашивает Крозе. Если следующим летом лёд вообще подтает, Крозе планирует взять на борт террора всех оставшихся в живых людей из Серебуса и предпринять отчаянную попытку выбраться обратно прежним путём, против безъмянным пролива между полуостровом Бути и островом принца Уэльского, который они лихо миновали 2 года назад. Потом мимо мыса Вокер и по проливу Бароу, а далее проскочить через пролив Ланкастер, подобьем вылетающей из бутылки пробке, а потом на всех парусах устремиться на юг, в Бафинов залив. Сжигай вместо угля запасной ранггоут и мебель, коли понадобится выжать из двигателя последнюю толику пара. Лишь бы только войти в свободное ото льда воды в окрестностях Гренландии, где их найдут китобойцы. Но даже если произойдёт чудо, и они вырвутся из ледового плена здесь, Чтобы пробиться на север к проливу Ланкастер, через дрейфующие в южном направлении льды кораблю нужен пар. Крази и Джейм Рос выходили на терроре и эребусе из антарктических льдов, но ну, тогда они плыли по течению вместе с айсбергами. Здесь же, в проклятой Арктике, кораблям неделями приходится идти навстречу движущемуся от полюса потоку плавучего льда, чтобы хотя бы достичь проливов, открывающих путь к спасению. Томпсон пожимает плечами. У него изможденный вид. Если в первый день Нового года мы прекратим отапливать жилую палубу и умудрим себя протянуть до лета, у нас может хватить угля, чтобы идти под паром в свободных отольных водах? Ну, шесть дней, пять. Кразия снова кивает. Это практически смертный приговор его кораблю, но не обязательно экипажам обоих кораблей. Из темного коридора доносится шум. Благодарю вас, мистер Томпсон. Капитан снимает свой фонарь с железного крюка. Выходит из зазерённой отблисками огня жаркой котельной и шлёпает по воде в темноте. Томас Хани ждёт в коридоре, свеча в его фонаре еле горит в спёртом воздухе. Он держит перед собой лом, словно мушкет, и ещё не открыл замкнутую на засовы дверь мертвецкой. "Спасибо, что пришли, мистер Хани", говорит Кразее плотнику. Не вдобаясь в объяснения, капитан отодвигает засовы и входит в выстуженную кладовую. Кразее невольно поднимает фонарь и светит в сторону кормовой переборки. где сложены шесть мертвых тел, закутанных в парусиновый саван. Груда шевелится. Крази ожидал этого. Ожидал увидеть движение крыс под парусиной. Но он осознает, что видит также сплошную шевеляющуюся массу крыс и поверх парусинового савана. Над палубным настилом на добрых четыре фута поднимается куча из сотен крыс, которые все борются за возможность подобраться к окоченялым трупам. От крысиного писка здесь чуть уши не закладывает. Другие крысы шмыгают под ногами у него и плотника, спешат на пиршество, думает Крозия, и нисколько не боятся света фонарей. Крозия направляет луч света на стенку корпуса, поднимается по чуть наклоненному и из-за лёгкого крена судна на правый борт, полобному настилу и идёт вдоль изогнутой, немного завалявшейся вперёд стенки. Вот она. Он подносит фонарь ближе. Горит мне воду и болтаться на виселице, говорит Хани. — Прошу прощения, капитан, но я не думал, что лед так скоро сотворит такое. Крази не отвечает. Он приседает на корточке, чтобы получше рассмотреть погнутые доски и обшивки. Они здесь сильно выпирают внутрь, выступая почти на футы из плавно изогнутой стенки борта. Доски последнего внутреннего слоя обшивки потрескались, и по меньшей мере две из них сорвались с гвоздей с одного конца. — Господи Иисусе, всемогущие! — говорит плотник, приседая на корточке рядом с капитаном. — Это чертов лед, твою мать! Он просто жуть какая силища! Прошу у капитана прощения, сэр! — Мистер Хань, — говорит Крозе, — выдыхая облачко крохотных ледяных кристалл, которые, искрясь в свете фонаря, оседают на уже обледенелые доски. Что-нибудь, кроме льда, могло причинить такое повреждение? Плотник разражается смехом, но тут же молкает, осознав, что капитан не шутит. Глаза у него округляются, потом прищуриваются. — Еще раз прошу прощения, капитан! — Ну, а если вы имеете в виду... Это невозможно. Корзее молчит. Я имею в виду, капитан, первоначально корабль имеет трёхудёмовую обшивку из дубова через щита дуба. А для этого путешествия, в смысле, для ледового плавания, сэр, её толщина была удвоена двумя слоями тикового дерева, по полтора дюйма каждый. Этиковые доски уложены по диагонали, сэр, что придаёт обшивке ещё большую прочность, чем в случае, если бы они располагались горизонтально. Крази разглядывает сорванной из гвоздей доски, стараясь не обращать внимания на море крыс за ними и вокруг них, а равно на царапающие и чавкающие звуки, доносящиеся от кормовой переборки. "Подобавок, сэр", продолжает Ханни хриплым от холода голосом, выдыхая облачко пара, отдающее аромамом и мгновенно замерзающее на морозе. Поверх трёх дюймов череш этого дуба и трёх дюймов тика, наложены два дюймовых слоя канадского вяза, что увеличивает толщину обшивки ещё на 4 дюйма. Резвые доски пущены по диагонали в перпендикуляр к тиково. Таким образом, мы имеем пять слоёв крепких досок сер. Десятью мы в самой прочной древесине отделяют нас от моря. Плотник замолкает, осознав, что читает капитану лекцию о деталях, выполненной на верфи работы, за которой Кразиса молчаливо наблюдал в течение нескольких месяцев перед отплытием. Капитан поднимается на ноги и кладёт руку в руковицу туда, где доски сорвались с гвоздей. Там образовалась щель шириной более дюйма. Поставьте свой фонарь на пол, мистер Хани. Выломите эти доски ломом. Я хочу посмотреть, что лёд сделал с наружным дубовым медосками обшивки. Хани подчиняется. На несколько минут лязг лома, опромёрзшее дерево и кряхтение плотника почти заглушают нейстовую возню грызунов у них за спиной. Погнутые вязовые доски, поддетые и вывернутые ломом, отрываются и падают под ноги. За ними следуют потрескавшиеся тиковые доски. Теперь остается только выгнутый внутрь дубовой доски первоначальной обшивки. Кразе подступает ближе и поднимает фонарь, чтобы лучше видеть. В проломе длиной фут блестят в фонарном свете осколки и острые зубцы льда, но в самом центре они видят ничто, вызывающее гораздо сильнейшую тревогу. Там чернота, пустота, дыра во льду, тоннель. Господи Иисусе Боже всемогущий, молю твою перемать Единым духом выдыхает плотник. На сей раз он не извиняется перед капитаном. У Крази возникает желание облизать пересохшие губы, но он осознает, что здесь при минус пятидесяти этого делать не стоит. Однако сердце у него колотится столь бешено, что он также чувствует искушение схватиться рукой за стенку корпуса, чтобы удержаться на ногах, как уже сделал плотник. Ледяной воздух снаружи вырывается в пролом с такой силой, что едва не гасит фонарь. Красье загораживает свободной рукой трепещущий язычок пламени. В неверном свете которого тени мужчин мечутся по палубному настилу, бимсам и переборкам. Две длинные наружные доски обшивки разломаны в щепы и вдавлины внутрь под воздействием некой непостижимой, непреодолимой силы. В свете слегка дрожащего фонаря отчетливо видны следы огромных когтей на растрескавшихся дубовых досках. следы коктейй с размазанными пятнами немыслимо красной крови